Коммодор Кинг никогда не встречался с подобным мотивом нападения и не попал в столь затруднительное положение. Внутренне он проклинал архитектора, его слишком длинный язык и аппетит к обломкам, притившей душе моряка. К тому же была Марианна, которая с пылом просила за своего слугу, и, по всей видимости, не простит ему наказание этого вторгшегося штатского. Но, с другой стороны, нападение было прилюдным и произошло на корабле его Величеству. Он думал всех примирить, заявив, что Теодорас будет закован в цепи, как он уже распорядился, но придется подождать до места прибытия, Чтобы вынести решение по его случаю, который произошел, может быть, под действием жары на его слишком пылкую кровь, и что он, как бы то ни было, полностью питает доверие к леди Сэлтон, чтобы наказать, как подобает подобное нарушение обычаев. Это подразумевало, что после каких-то 36 часов наказание Теодорас будет. Волен идти искать виселицу в другом месте, но архитектор хотя бы укроется от его поползновений. Марианна облегченно вздохнула. Но, к сожалению, этот снисходительный вердикт пришелся не по вкусу Кокрелю. Он слишком перепугался, чтобы не быть на грани истерии, и к его визгливому голосу присоединился голос его коллеги, в котором чудесным образом пробудилась солидарность, чтобы потребовать немедленного и безжалостного наказания виновного. — Я британский подданный! — вскричал он. — И вы, коммодор Кинг, офицер на службе его величества, должны обеспечить мне защиту и правосудие. Я требую, чтобы этот человек был сейчас же повешен за покушение на мою жизнь! — Но вы живы, насколько я понимаю, мой дорогой Кокрель, — увещевающим тоном заметил сэр Джемс, — и будет несправедливо принести в жертву человеческую жизнь, чтобы утешить вашу злобу. В данный момент ваш обидчик находится на дне трюма и останется там, пока мы не бросим якорь. «Этого недостаточно! Я хочу, я требую, я приказываю!» Терпение старого моряка лопнуло от такой наглости. «Здесь!» — оборвал он резко. «Я один имею право сказать, я приказываю!» «Леди Сэлтон заявила, и вы это сами слышали, что она берет на себя всю ответственность за действия ее слуги». «Похоже, что после бесчисленных заверений в преданности, которыми вы ее осыпали, вы о ней просто забыли. Неужели вы в самом деле хотите так жестоко обидеть ее? Я восхищаюсь леди Марианной и уважаю ее, но я достаточно уважаю также и мою жизнь, мою собственную жизнь. Если вы полагаете, что она не стоит вашего внимания, сэр Джемс, я обязан сам о ней позаботиться». Так что или этот человек понесет заслуженное наказание, или вы бросаете якорь в ближайшем порту Анатолийского побережья и высадите меня. Я доберусь до Константинополя верхом. Мы не так далеко от него. — Это безрассудство, мистер Кокрель, — вмешалась Марианна, — и я полностью готова принести любые извинения, какие вы пожелаете, вместо моего слуги». — Поверьте, что я всем сердцем жалею об этом инциденте и накажу виновного, когда мы будем на земле. — Вам легко говорить об инциденте, миледи, я целую ваши ручки, — колко сказал архитектор, — но я смотрю на вещи без вашей любезной снисходительности, так что с вашего разрешения я придерживаюсь избранной позиции — его казнь или моя высадка. — Да и убирайтесь вы к дьяволу! — воскликнул измученный сэр Джеймс. — Высадят вас, раз вам так хочется. — Мистер Спенсер, — добавил он, поворачиваясь к первому помощнику, — остановитесь на Ераклии. Проследите, что вы багаж их господ последовал за ними, ибо мне кажется, что мистер Фостер последует примеру своего коллеги. «Естественно!» — величественно подал голос последний. «Мы, ливерпульцы, не бросаем наших друзей в беде! Я следую за вами, Кокрель!» И после рукопожатия, сделанного с грустным достоинством, которое казалось им полным благородства, два компаньона, сразу забыв о своем соперничестве, направились к себе чтобы приготовить багаж под полуразъяренным, полунасмешливым взглядом коммадора Кинга, который в ответ на трогательную манифестацию только презрительно пожал плечами. — Полюбуйтесь на них! — проворчал он, обращаясь к Марианне, озадаченной происходящим. — Чем мне Пилат, утешающий преследуемого Эриниями Ореста? Что эти остолопы не смогли переварить, так это то, что леди Селтон не стала на их сторону и сама не предложила им голову виновного. Они требовали этого от меня, но именно вам они никогда не простят. Вы считаете? Конечно. Они так старались, чтобы вам понравиться, а вы остались холодной. Вы не оценили их усилий. С людьми подобного рода делают революции. Они ненавидят все, что они не могут купить или уравнять с собой. Но зачем покидать корабль? Феодорус в цепях, и мистеру Кокрелю больше нечего бояться. Чтобы попасть раньше нас в Константинополь и вырвать у посла приказ об аресте, конечно. Сердце Марианны пропустило один удар. Едва Теодорос избежал благодаря дружелюбию сэра Джемса серьезной опасности, как появилась другая, еще более грозная. Если после прибытия в порт грек будет арестован, ничто не сможет его спасти. Она хорошо помнила слова Акулугиса голова вождя повстанцев оценена так высоко что любой дипломат с радостью выдаст его правителю, благосклонности которого он добивается. И в руках правосудия его ненадежное инкогнито будет быстро раскрыто. Да, но ведь она поклялась перед иконой святого Элии сделать все возможное, чтобы ее компаньон смог без затруднений попасть в османскую столицу. Она посмотрела на своего друга, повлажневшими глазами. Итак, прошептала она печально, ваша доброта к этому бедному малому оказалась бесполезной. Его дурное побуждение, вполне простительное для человека, любящего свою родину, будет стоить ему веревки. Тем не менее, я благодарна вам от всего сердца, сэр Джеймс. Вы сделали все, что могли. Я действительно причинила вам много неприятностей. Полноте! Без вас это путешествие было бы монументом скуки. И я не один так думаю. Вы превратили его в цветущий сад. Что касается вашего громадного Ньюфаундленда, лучше всего будет, если он сбежит до того, как наш якорь скользнет в воду Босфора. «Времени достаточно, ибо я не думаю, что мы встретим сэра Стратфорда Кеннинга, нашего посла, вросшим в набережную со взводом солдат в ожидании нашего прибытия. Дело слишком мелкое, и жалобщики тоже. Перестаньте беспокоиться и приходите ко мне на чашку чая. Я не знаю лучшего средства, чем горячий чай от этой проклятой жары».